«Стоило возмущаться, если ты уже сам все решил!» Винкулюс пожал плечами, словно недоумевало, чего еще Чилдермас от него ждал. Пятая карта оказалась валетом чаш. Считается, что валету надлежит быть юным, но картинка изображала зрелого мужчину со склоненной головой, курчавыми волосами и окладистой бородой.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 повешенный. Девятая карта называлась «Мир». На ней плясала ногая женщина, а в углах были изображены ангел, орел, крылатый волк и крылатый лев — эмблемы евангелистов. «Тебе предстоит встреча», — сказал Чилдермас, — «и приведет она к испытанию, возможно, к смерти. Карта не говорит, уцелеешь ли ты».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 Чилдермас начал собирать карты постой сказал винкулюс давай я покажу тебе твое будущее винкулюс взял колоду и повторяя действия чилдермаса разложил девять карт карты легли так восемнадцать луна шестнадцать башня перевернута девятка мечей валет жезлов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 Чилдермас начал собирать колоду, но Винкулюс снова прервал его и жестом показал, что хочет опять разложить карты. Зачем? удивленно спросил Чилдермас. Я уже рассказал тебе о твоем будущем. Ты не смог ничего сказать о моем, что дальше. Я собираюсь предсказать его будущее. Чье? Норрела. Ты опять не поймешь. Тасуй колоду, настаивал Винкулюс. Чилдермас стасовал колоду. Винкулюс разложил девять карт и перевернул первую. Четверка, император. Картинка изображала короля на троне с обычными знаками власти, с кипетром и короной. Чилдермас наклонился, чтобы рассмотреть карту. Что там? спросил Винкулюс. — Кажется, я плохо скопировал эту карту и только сейчас заметил. Чернила смазались, поэтому волосы и мантия кажутся почти черными. А еще кто-то оставил грязный отпечаток пальца прямо поперек орла. — Император должен быть старше, а я нарисовал юношу. — Что скажешь, Винкулюс? — Ничего. Винкулюс пренебрежительно дернул подбородком,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 Номер и название карты исчезли, но картинка оставалась прежней. Юный черноволосый король, у ног которого притулилась огромная черная птица. Чилдермас перевернул последние карты. Он хотел рассмотреть карты, оставшиеся в колоде, но от волнения заторопился и выпустил ее из рук. Черные короли закружились в холодном...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 — Провел вас, — возмущенно объявил мистер Норвелл, — подменил вашу колоду своей, и куда только вы смотрели! — Да уж, — согласился Лассельс, холодно поглядывая на Чилдермасса. — Конечно, Винкулюс передернул колоду, — поддакнул дролойд и все равно жаль, что я этого не видел. Зря вы не сказали, что собрались...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 В своем уединенном кабинете он снова и снова всматривался в серебряную чашу, изучая жилища Винкулюсовых жен, но не нашел ничего, хоть отдаленно напоминающего книгу. Тем временем, этажом выше, в своей коморке, Чилдермас раскладывал карты. Они снова стали прежними, за исключением императора, который так и остался в личине короля Ворона — Некоторые карты выпадали снова и снова, например, туз — церковный потир в таком вычурном стиле, что казался «городом на ножке», обнесенным крепостной стеной, и «двойка» — «попесса». Чилдер считал, что обе карты означают нечто скрытое. С невиданной частотой выпадала масть-жезл, почти всегда семерка, восьмерка, девятка и десятка. Чем больше Чилдермас вглядывался в вереницу жезлов, тем больше они походили на письмена. Одновременно жезлы образовывали преграду, препятствие, мешавшее Чилдермасу разгадать их скрытый смысл. В конце концов он пришел к заключению, что книга Винкулюса, где бы ее ни прятали, написана на неизвестном языке.